Прикосновением не волнуем, я к ней прильнул и вот танцуем. Она безмолвно и строга, лицом сверкает недвижимым и поддаётся под ножимым ноги, упругая нога. Послушный грохоту и стону ступают пары по газону и серпантинцы со всех сторон. То плачет в голос саксофон, то молоточки и трещотки, то с лица ней цимбал тот блинный шаптыша. То короткий и ночь любуется на баб